Глава пятая. А Тиберий, его дядя, в ответ на его просьбы о должности, предоставил ему только знаки консульского достоинства. Когда же тот упорствовал, требуя настоящей должности, Тиберий коротко написал, что уже послал ему сорок золотых на Сатурналии и Сигелларии. Примечание. Знаки консульского достоинства, то есть титул ликторов и так далее. Сорок золотых, то есть четыре тысячи сестерциев. Сигеллари — двухдневный праздник, следовавший за Сатурналиями. Тогда лишь он оставил всякую надежду на возвышение и удалился от всяких дел, укрываясь то в садах и загородном доме, то на Кампанской вилле. И так он жил в обществе самых низких людей, усугубляя позор своего тупоумия, дурной славой игрока и пьяницы. Однако, несмотря на это... Ни люди не отказывали ему в знаках внимания, ни государство в уважении.